Безрезультатно отстреляв очередную кассету, обессилевший Азат с рычанием разжал пальцы, от которых тянулись тонкие струйки дыма. Пулемёт тяжёлым бревном с грохотом рухнул на палубу. Устало присев и облокатившись спиной о рубку, стрелок с наслаждением прижал обожжённые руки к влажной спине лодки. под которыми тут же тихонько зашипела чья-то кровь тыльной стороной ладони смахнув с лица крупные капли пота которые холодил атлантический ветер азат наконец огляделся и заметил рядом съёжившуюся Леру которую рвало морской водой Лер а ты чего вся мокрая-то мгновенно позабыв про всё оружейник склонился над содрогающейся девушкой Что с тобой, ёлки-палки? Меня за борт выкинуло между приступами удушливого кашля, кое-как произнесла девушка. У тебя руки обожжены. Как это выкинуло? Ты что, была в воде? Да, сначала меня кто-то схып, а потом за щупальце уцепилось и поднялась. Словно пьяная пробубнила заплетающимся языком раскачивающаяся лера. Твои руки, дай посмотрю. Чёрт с ними! в сердцах воскликнул тут же наплевавший на сражение и приближающуюся тварь Азат. Тебе к врачу срочно надо. Сильно болит. Дай перевяжу. Не давая ему возразить, с трудом усевшая Селера непослушными руками тщетно пыталась оторвать рукав с своей тельняшки. "Оставь ты руку в покое, и не такое видали!" Отстранив девушку, Азат приложил ладонь к её лбу, облепленному мокрыми волосами. "Да ты вся горишь!" Лера резко отвернулась, и её снова стошнило. "Извини, Прокашлевшись, пробормотала она, так и не повернув головы. Азад попытался взять девушку на руки. Не надо, не трогай, вяло запротестовала та. Сама, я сама. Тогда вставай! Кой-как поставив Леру на ноги, оружейник втолкнул её в распахнутую дверь рубки, прямо навстречу выходящему на палубу бачоу. Капитан, вы куда? Идите куда шли, ответил тот и шагнув на смотровую площадку, оглядел сцену побоища: извивающиеся, брызжущие фонтанами слизи обрубки щупальцев, отчаянно отбивающихся людей в вспышке пламени, корчащиеся тела раненых и всюду кровь, кровь, кровь. Док, сделай что-нибудь! С порога проорал валившийся в медпункт Азат, поддерживающий потерявшее сознание Леру. Она за борт выпала. Сейчас, я, сейчас, засуетился медик. У меня тут ещё наших, как там, справляетесь? Продержимся. Девчонку вытащи, мужики, сами как-нибудь. Сейчас, сейчас, суетился медик. Так, переохлаждение, согреть. Сначала надо согреть. Позвенев склянками, он наконец вытащил одну, в которой плескалась прозрачная жидкость, и, открыв крышку, скомандовал: "Нос, нос ей зажми. Что это? Спирт. Ей кровь разогреть надо, и как можно скорее". Начал объяснять медик, но в виде недоверия Азата заорал: "Делай, что я говорю!" Помешков Azad самкнул ноздри девушки, в то время как колобок приоткрыл её безвольные челюсти и влил внутрь несколько глотков спирта. Обжёгшись от жидкое пламя и задыхаясь в нём, Лера попыталась вскочить с лежанки, но тут же снова провалилась в небытие, удерживаемая двумя парами сильных мужских рук. Тварь продолжала приближаться, с упорством бездушной машины, неторопливо передвигая шипастыми конечностями. Погружаться надо! вцепившись в перила, закричал Тарас Улабачёв. На скорости мы её сстрехнём. Ты что творишь? Вали обратно в рубку! Увидев его на смотровой площадке, истошно заорал старпом: "Это единственный способ, Вали, говорю. Перестаньте не на базаре!" откликнулся перезарядивший винтовку Батон. "Стрехнуть не выйдет, она своими крючьями крепко за бока зацепилась. Может и перевернуть, а тогда всё кранты". Есть ещё вариант, правда, последний. Баллон снимай. Чего? Растерялся Тарас. А когда сообразил, неуверенно стянул со спины баллон огнемёта. Живее! Нужно его к ней в пасть закинуть, настаивал Батон. Сдурел, это же верная смерть. Для твари точно, коротко кивнул Батон. Разве не видишь? Так просто её не пронять. Давай, у меня тут два последних патрона обнаружились, лучшего применения им не найти. Да как же она же слепая, что ты как телок? Пока мужчины пререкались, между ними протиснулся Лобачёв и подхватив балон, побежал к приближающейся твари. Юрка, назад, твою мать! Остановившись в нескольких метрах от окутанной паром пасти, из которой вырывался невероятный смрад, капитан выждал момент, когда огромная дыра с множеством украшенных алыми лентами чьей-то плоти и зубов окажется прямо пред ним, и изо всех сил метнул в неё балон. Стреляйте! Зарал он со всех ног, бросаясь назад. Батон вскинул перезаряженную винтовку, и после второго выстрела над палубой с грохотом расцвёл алый султан пламени, разбрасывая во все стороны ошмётки горящей плоти. Не успевшего отбежать Лобачёва толкнуло в спину взрывной волной, с силой приложило о металл головой, с которой слетела фуражка. "Юрка!" испуганно выдохнул бросившийся на помощь Тарас. Лишённая головы туша сделала пару неуверенных движений и с противным скрежетом корябая металл обшивки медленно сползла в море. Над судном, словно в прощальном взмахе, взвилось одно из немногих уцелевших щупальцев. Ударившись о палубу рядом с оглушённым капитаном, оно рефлекторно сокращаясь, обвило его за ногу и, исчавкая им множество присосок, утянуло даже не успевшего вскрикнуть человека в ледяную пучину. Юрка истошно заорал, не добежавший нескольких метров старпом. Но скрывшееся под водой мёртвое чудовище, сжимающее давно бездыханное тело товарища, уже было на полпути в царство Посейдона. Освободившееся от противовеса корма грозного Вы нырнула из воды, уравновешивая судно, и оставшиеся на палубе члены команды едва успели схватиться кто за что. Ура, чуваки! обалдело выговорил Триска, ещё не верящий, что изматывающий поединок наконец закончился. Ура! поддержал товарищ Поштет, поднимая над головой руку с автоматом. А Тарас, безвольно опустивший руки, лишь смотрел на волнующиеся черные волны, минуту назад поглотившие морского дьявола и последнего капитана, чудом уцелевшей в огне ядерного кошмара субмарины.